ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМА ЗОМБИЛЕНД После Гринвилла и Детройта дела закрутились с новой скоростью, и не только из-за трупов. Отпечатки Джубы совпали с данными израильской разведки, его жизнеописание разошлось по высоким кабинетам, а сам он теперь был в курсе, что на него открыли охоту. «Зомби в костюмах», — так их окрестил Свегар, — Решили, что пора увеличить масштаб операции. Рабочая группа Марджери Доу прекратила свое существование, передав полномочия контртеррористическому отделу ФБР. А тот предоставил охотникам на Джубу неограниченные человеческие ресурсы и сколько угодно компьютерного времени. Однако пути дорожки участников группы не разошлись. Ник, его помощница Чандлер, а также оба консультанта, Свегер и Гольд, заняли несколько кабинетов в здании Гувера на этаже контртеррористического отдела, чтобы у Ника был прямой доступ к замдиректору и начальнику К.О. Орду Тейлору. Эти четверо стали мозговым центром операции и распорядителями предстоящей охоты. Ника и Тейлор дружили. Когда-то Тейлор работал под началом Ника в Далласе. У него это неплохо получалось, и в то же время он был не из тех, то зациклен на собственной правоте и готов умереть, пробивая стену лбом. Нет, Тейлор был вполне нормальным парнем. Разобравшись с новым положением вещей, Свегер первым делом встретился с компьютерным гением по имени Джефф Нил, еще одним соратником Ника по былым подвигам, и попробовал выяснить, что можно скормить диковинным машинам, расположенным этажом ниже. «Почти ничего», — объяснял Нил ему и Гольду. Боб втянул его в эту авантюру из-за утонченных манер и умения изящно излагать свои мысли. «У людей мистера Гольда было название деревни, то есть определенная зона в Южной Сирии. Индекс вероятности — несколько квадратных миль. Программа тут ни к чему. Нащелкали фотографии и дело с концом». «Вместо компьютера у нас был мистер Свегер», — сказал Гольд. «И действовал с исключительной точностью» пока не заграбастал чужой узи и не помчался воевать. «Вот бы нам такие компы», — усмехнулся Нил. «Наши просто стоят, гудят, фильтруют данные и еще виснут время от времени». «Итак», — сказал Свегер, «если прогоним по параметрам картинки с погодных спутников в США, получим слишком много результатов, так?» «Думаю, несколько миллионов. Нужны более точные критерии. Чем точнее, тем лучше». «Регион или штат — это слишком много. Округ, пожалуй, тоже. Сектор округа — уже кое-что. Можем послать туда воробушка, разработать программу, чтобы фильтровало нужные признаки стрельбища и всякое такое. И наверняка что-нибудь найдем. Но пока не определимся с сектором, особой помощи от меня не ждите». «Ну хорошо, пока притормозим». «У меня еще один вопрос». Боб рассказал про все, что необходимо для стрельбы на дальние дистанции. Устройства для перезарядки патронов, разные виды пороха, первоклассные пули калибра 3.3.8, новенький гильзы, хронограф, флюгер, карманная метеостанция Кэстрел, компьютер с программой, рассчитывающей поправки на дальность, оптика, средства для ее монтирования, приспособления для чистки винтовок и еще столько мелочей, что если их перечислять, то в книжке страниц не хватит. «В местной охотничьей лавочки не купишь», — заключил он. «Есть два розничных магазина. Один в Колорадо, другой в Пенсильвании. Оба активно торгуют по почте. Плюс крупная контора под названием «Синклер Интернешнл». «Людям нравится стрелять на дальние дистанции. Это сообщество растет. Но серьезных стрелков пока мало». «Самый лакомый кусок соревнования по высокоточной стрельбе». Их проводят там, где хватает места, преимущественно на Западе. Но крупные игроки еще не открыли там розничных магазинов. Если получить доступ к их реестру почтовых заказов, мы узнаем, кто в последнее время закупался по-крупному. Если увидим что-то странное, проверим имя по спискам участников соревнований Найдем, значит, все в порядке. Если же заказ серьезный, а имя покупателя вызывает сомнения, например, адрес рядом с мечетью или просьба выслать до востребования, к этому стоит присмотреться. Так в чем вопрос? Прошу прощения, заплутал в собственных мыслях. Вопрос такой, вернее, два вопроса. Сможем ли мы получить доступ к этим данным из здания ФБР, оставаясь в рамках закона? А если останемся, сойдет ли нам это с рук? «Это вполне законно», — сказал Нил. «В 78 году приняли акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, а после 11 сентября этот документ развязал нам руки. Стоит сослаться на него, и суд без проблем даст нужное разрешение. На кого бы Джуба сейчас не работал, израильские документы доказывают, что он сотрудник иностранной разведки. Так что займитесь юридической стороной дела, вам поможет Чендлер». Составьте запрос, но как можно конкретнее с указанием сроков. Это вам не лицензия на рыбалку. Ничего, справимся. Разрешение ограничено по времени. Когда закончится, его уже не продлить, поэтому готовьтесь работать быстро и не поднимая головы. И еще, в рамках акта разрешается искать только то, что указано в запросе, поэтому масштабную разведку провести не получится. Это я уже понял. Как же хорошо у нас в Масаде. — вздохнул Гольд. — Просто делаем свое дело и прекрасно спим по ночам. — Вы везучий, — сказал Нил. — У вас там война, а у нас командная игра под названием «Как не выбесить начальство». Когда разобрались с бумажками и получили разрешение в рамках акта, начальник киберотдела заявил, что запрещает Горшону Гольду принимать участие в поисках поскольку тот является представителем иностранной разведки, пусть и дружественного Масада. «Боб тут же подал в отставку. «Не дуркуй», — сказал Ник. «А я и не дуркую. Он лучший компьютерщик на планете. Живая легенда. Мы привезли его сюда именно для решения таких вот задач. А теперь ты говоришь, что ему нельзя спуститься на этаж ниже и посидеть с нами за компьютером, таким же, как в тель -Авиве. «Да, именно это я и говорю». Таков федеральный закон, и киберотдел по-своему прав. Если что-то пойдет не так, а позже выяснится, что в самом сердце ФБР побывал израильский специалист по информационным войнам, этот факт непременно использует против нас. Пойми, тут разные цели. Ты хочешь поймать Джубу, а киберотдел пресекает утечки информации и обеспечивает неуязвимость бюро от атак прессы. Что если Гольд — единственный человек на свете, способный помочь нам? «Хочешь, чтобы газетчики узнали, как мы, криворукие, прикидывали хер к носу, когда этот ценнейший актив сидел этажом выше, попивая ваш дрянной кофе? В 30 футах от нас, если по прямой!» Киберотдел прикрывает собственную задницу. С бюрократической точки зрения это вполне разумно. «Главное, не держи зла на ребят. Это всего лишь очередное препятствие, придется его обойти. Ничего личного». «Может, подключи морда Тейлора?» «Легко, но он скажет то же самое. Без вариантов. У него нет выбора». Препирательство прекратил никто иной, как Гольд. «Сержант Свегер, эту борьбу ведут каждый день во всех силовых структурах, в любой разведке, включая масад. Знаете, как мы называем такие ситуации?» «Серая тупь. Победить можно только хитростью, а не силой». «Я бы посоветовал не сотрясать воздух. Мы придумаем, как обойти этот запрет. Наша с вами задача — не соблюдать правила, установленные в этом здании, а поймать и уничтожить Джубу, пока он не натворил новых бед». «Вот, послушай, что взрослые говорят», — посоветовал Ник. «Короче, все повесили на меня», — сказал Свегар. «А я даже не знаю, с чего начать». Гольд в общих чертах объяснил Бобу и Чендлер, как провести это расследование без его помощи. «И еще. Старайтесь высматривать шаблоны. Помните, любую крупицу данных, даже самую незначительную, нельзя списывать со счетов. Вполне возможно, она займет ключевое место в общей картине». «Значит, — сказал Свегер, — мне придется поумнеть. И как можно скорее». В тот же день после обеда Свегер проследовал в секретный компьютерный зал, а оттуда в специальную комнатку, где они с Чендлер отправились на охоту в киберпространство. Молодая и энергичная Чендлер работала с клавиатурой, а Боб сидел рядом и смотрел в монитор. Им предстояло изучить реестры почтовых заказов «Еврооптик Лимитед» в Монтурсвилле, штат Пенсильвания. Mile High Shooting Accessories в Эри, штат Колорадо, и Sinclair International в монтесуме Айова. Все эти компании занимались продажей высококачественных и дорогостоящих аксессуаров для спортивной стрельбы на дальние дистанции. И лишь первые две имели федеральное разрешение на торговлю винтовками Accuracy International на территории США. Есть и другие производители, напомнила Чендлер. Surgeon Rifles, GP Rifles, Кадекс, Сако, те же Майл Хай шутинг Accessories, еще Севидж, Ругер. Причем эти гораздо дешевле остальных. Почему вы так уверены, что Джуба выберет именно Accuracy Интернешнл? Я не то чтобы уверен, ответил Свегер, но Экьюриси были первыми, и этот бренд известен лучше остальных, к тому же их винтовки проверены в боевых условиях. Что еще важнее, именно таким оружием пользовался капрал от британской гвардейской кавалерии, Крейг Харрисон, когда в 2009 году сделал в Афганистане результативный выстрел на полторы мили. Джуба не мог не слышать об этом. Если учесть, какой у него склад ума, предположу, что Джуба хочет в точности повторить выстрел Харрисона, поэтому будет подбирать идентичное или максимально похожее железо. Это своего рода задача на проверку интеллектуальных способностей. Что сказал Гольд? Он считает, что это вписывается в психологический портрет, то есть соответствует логике мышления и поступков этой сволочи. Он не склонен экспериментировать, будет постепенно воспроизводить то, что уже было раньше, стремиться к такому же результату, с поправкой на где и когда. Тут уж выбор за ним. «Как насчет миссис Макдауэлл? Во всем, что касается Джубана, эксперт мирового уровня?» «Я ее не спрашивал», — признался Свегер. — Она переживает из-за того случая в мечети. Считает, что плохо справилась, и я решил не говорить на эту тему с ней. — Хотите, чтобы я ей позвонил? — Нет, позвоним, если окончательно запутаемся. — Согласен. — Пока что нам, пожалуй, хватит Гольда, — сказала Чендлер. — И еще неплохо бы взглянуть на список акций, распродаж и специальных предложений. — Почему? — Возможно, заказ размещал не Джуба, а кто-то из местных, которые работают с ним. Мальчик на побегушках. Может, в магазине была скидка на оптику Штайнер? Этот человек решил сэкономить пять сотен и взял Штайнер вместо Шмидт и Бендер. Верная мысль, Чендлер. Черт возьми, вы умница. Когда-нибудь ошибались? Лишь однажды. Вышла замуж за парня, который думал, что мне нравится секс. Что ж, всякий из нас попадался на эту удочку, верно? Ничего страшного. Развелась и дело с концом. Боб на какое-то время задумался, а потом озвучил еще одну любопытную мысль. «И вот еще. Готов спорить, Джуба будет стрелять из винтовки, украденной у американского стрелка. Скорее всего, у чемпиона по спортивной стрельбе. Этот парень тоже равняется на Харрисона и по той же самой причине. Да, есть другие варианты, но и Кьюрис Интернешнл уже показал результат. Джуба об этом знает». И наш гипотетический чемпион тоже. До него непременно дошли слухи о правильной винтовке, хотя вряд ли он в этом признается. Поэтому нужно проверить список краденого оружия. — Ясно, — сказала Чендлер. Итак, первая остановка — Национальный реестр огнестрельного оружия с перечнем украденных винтовок. Боб надеялся узнать о пропаже Кьюрис International. Такая информация сэкономила бы всем массу времени и сил. Но им, увы, не повезло. Из похожего в списке значился лишь Баррет под патрон 12,7 на 99, да и тот, как оказалось, уже нашли и вернули владельцу. Покончив с этим списком, Боб и Чендлер переключились на реестры продаж. Подняли записи за последние пять месяцев. Период выбрали произвольно, решив, что пока нет смысла зарываться глубже. Но не нашли ничего интересного. Затем призвали на помощь программу НИЛа, отфильтровали реестры по запросу триста International 338 Лапуа Магнум». И действительно, обнаружили, что существует культ этой винтовки и этого патрона. Покупки, однако, были пустяковыми, вроде наборов для очистки оружия, креплений для оптического прицела, кейсов для перевозки, комплектов гаечных ключей, антимиражные ленты, калибраторов линз, приспособлений для снятия крышки затвора и прочих погремушек, милых сердцу любого стрелка. «Ну, прямо как девочки с игрушечным пони», заметила Чендлер. Вещицы были не самыми дорогими и совершенно необязательными для успешного выстрела, за исключением прицела. Но Боб предположил, что у большинства стрелков уже есть своя оптика, и если винтовку для джуба украли, то в полной комплектации. Крупных покупок Для Curious International 338 «Лапуа Магнум» в реестрах не было. Брали только мелочевку, то одно, то другое. «Что подсказывает интуиция?» — спросил Свегер. «Это вы у нас гений, хоть и деревенщина. А я зубрилка-отличница, отсидевшая за партой от звонка до звонка, креативная, как сосновый брусок». Давайте-ка отфильтруем результаты по запросу матрицы Уилсон 338 Лапуа Магнум. А это еще что такое? При изготовлении высокоточного патрона все упирается в качество обработки матриц для переснаряжения. Самые лучшие матрицы выпускает фирма Уилсон, это общеизвестный факт. Все углы идеальны с точностью до сотых долей дюйма. Короче говоря, предел мечтаний. К тому же для них не нужен здоровенный стационарный пресс, достаточно дорнового, а эту штуковину можно брать с собой на стрельбище. Для промышленных масштабов дорновые прессы не годятся, но для пристрелки самое то. Очень точные, надежные, нигде ничего не болтается. Все детальки одна к одной, как в двигателе Мерседеса. Я видел такой в мастерской у Джубы, ярко-желтый, совсем небольшой. Рассмотрел бы получше, да тот тараб спалил все к чертовой матери. Чендлер набрала запрос и нажала на кнопку ввода. Несколько секунд компьютер сканировал данные, фильтровал, сортировал и, наконец, предъявил публике результаты поиска. За последние пять месяцев в трех магазинах купили девять наборов матриц фирмы Уилсон, бушинговых и посадочных, для патрона 338 Лапуа Магнум. Плюс специфические бушинги 3 на 366, 2 на 367 и еще один на 368. Отсюда 9 имен, которые Чендлер с Бобом проверили по нескольким полям таблицы членство в Североамериканской ассоциации стрелков на дальние дистанции. Эта организация курировала почти все такие соревнования. И участие в программе специализированных школ появившихся по всему Западу, когда винтовочная лихорадка вышла на новый уровень, и бывшие бойцы спецназа принялись обучать любителей винтовок всяким хитростям. Восемь из девяти имен значились то в одной, то в другой колонке, а девятым оказался богатый коллекционер винтовок из Южной Каролины, по совместительству член Совета директоров Национальной стрелковой ассоциации. Жаль, что это не он. — сказал Боб с легким огорчением в голосе. — Газетчики с ума бы посходили. — А почему не он? — Я однажды с ним встречался. Он не последний человек в ассоциации и, к тому же, богач. Владеет сетью автосалонов «Субару». Миллионер вроде него вряд ли встанет на тропу джихада. — Согласна, — сказала Чендлер. Прошло восемнадцать часов, но они так ничего и не нашли. «Сколько времени у нас осталось? Шесть часов. Может, мы не туда смотрим?» «Или здесь попросту некуда смотреть. Мы исключили одно из возможных направлений, а это уже кое-что». «Ну, наверное». Боб зевнул и посмотрел на часы. «Прервемся?» «Давайте». Они прошли через пост охраны и вернулись на свой этаж. Была глубокая ночь, и в контртеррористическом отделе почти никого не осталось если не считать коморки оперативного подразделения, где круглосуточно горел свет. Боб и Чендлер направились прямиком в комнату отдыха. Им хотелось лишь одного — сесть на диван и забыть о документах с надписью Accuracy International». Хотя бы на несколько минут. — Мистер Гольд! — воскликнул Боб. Тучный израильтянин сидел за столом и листал бумаги. — Да, здравствуйте. — А почему вы не ушли? Решил, что вы не откажетесь от помощи, и это уж точно. Что, не повезло?» Чендлер ввела его в курс дела, ловко изменив хронологию, чтобы создать хоть какую-то видимость порядка. «По-моему, вы очень тщательно подошли к вопросу», — хмыкнул Гольд. «Я надеялся на бушинговые матрицы», — добавил Боб. «Ведь без них человеку, работающему с лапу о магнум не обойтись». «Но не тут-то было. Все покупатели — приличные люди». «Да, понимаю». Кивнул Гольд. Что посоветуете? спросила Чендлер. Разрешение еще в силе, но время скоро выйдет. С практической точки зрения ничего. Но один вариант все же имеется. Так? Допускаю, что подсознательно вы уже нашли зацепку. Осталось лишь обратить на нее внимание. Но ваш разум сосредоточен на бессмысленных мелочах. По-моему, вы предлагаете выпить, сказал Боб. Вот только если я выпью то через три недели очнусь на Родео где-нибудь в Калгари, женатым на ковбойше с четырьмя ребятишками. Он так часто шутил. Обычно кто-нибудь улыбался, но не в этот день. Чендлер откинулась на спинку дивана и закрыла глаза, словно желала расслабиться. Ничего не вижу. Вспоминаю один очень долгий уикенд, когда свояки пытались тайком ущипнуть меня за задницу. — Среди них были джихадисты со снайперскими винтовками? — спросил Свегер. Нет, одни врачи-адвокаты, да еще риэлтор, мечтавший уйти в поэзию. Этот был хуже всех. — Поэты, они такие. Все вежливо посмеялись. — Ну ладно, — сказала наконец Чендлер. — Перед глазами стоят три цифры. Восьмерка, семерка и единица. — Цифры? Выходит, у вас репродуктивное, а не творческое воображение, — объяснил Гольд. У меня вообще нет воображения, просто мне хорошо дается математика. Значит, вас расслабляют мысли о числах. В их присутствии вам легче убрать барьер между сознанием и подсознанием. Может быть. В общем, восьмерка, семерка и единица. Где-то я их уже видела, причем недавно, но не могу их ни с чем связать. Что же это за цифры, Свегер? Они не попадались нам в результатах поиска, не припоминаете? Там было много цифр. Телефоны, почтовые индексы, каталожные номера, калибры, сила нажатия на спусковой крючок. Чендлер достала iPhone, открыла сафари, вбила цифры в поисковик и сказала, «Это точно не телефонный код». «Проверьте почтовый индекс первые три цифры». Она проверила. «Хм, Альбукерке, Нью-Мексико. С этих цифр начинаются 20 индексов с 0,2 до 23 -го. На какое-то время все задумались. Наконец Гольд нарушил тишину. «Это смежные зоны. Названия пригородов или районов разные, но физически все они находятся рядом». «Верно. И каковы шансы, что многие из тамошних жителей любят возиться с патронами Лапо-Магнум? На западе еще куда не шло, но тоже вряд ли». «Пойдемте-ка назад в киберотдел», — предложила Чендлер. «Посмотрим, что это за цифры».